Шоу теней. Этот невероятный снимок, якобы сделанный из командного модуля Аполлона-11, является поистине апофеозом абсурда. Тем не менее, я его видел по меньшей мере в трех книгах, и в том числе в «Несущих огонь» Коллинза. Автор утверждает, что это море спокойствия, а также зона посадки. Этот снимок предположительно был сделан с борта корабля, который в тот момент летел по лунной орбите на высоте 126 километров от поверхности Луны. В левом нижнем углу снимка – Видно темное пятно, которое нас объявило тенью большого центрального сопла ЛЭМа. Некоторые читатели предположили, что эта тень скорее является отображением одного из 15-сантиметровых позиционных сопел агрегата. И я, пожалуй, соглашусь. Вспомним, что Солнце все же имеет диаметр, и лучи, испускаемые разными его сторонами, немного размывают отчетливое изображение тени объекта, даже на незначительном расстоянии. Каждый день авиалайнеры, в десятки раз превосходящие ЛЭМ по размерам, пролетают над нашими головами на высоте нескольких сот метров, но никогда не отбрасывают четкой тени. Итого имеем. Сопло двигателя, или более того, сопло маленького позиционного движка, дает четкую тень на расстоянии 126 километров. А астронавт, находясь непосредственно на лунной поверхности, тени не отбрасывает вовсе. Наша Луна поистине является планетой чудес.